253. Также человек не приучается различать совпадения от законных явлений, не учится проследить процесс мышления со всеми превходящими обстоятельствами. Сколько дисциплин доступно человеку в любом состоянии? У нас ценят такое естественное накопление.